Глава 4. Кафе "Пончики". На следующее утро Джей и Фиби отправились в школу, но там никого не было. Все ушли на каникулы, гласило объявление на скворечнике учительской. "Я знаю, кого нам спросить насчёт Просто Киса", проговорила Фиби. "Учителя часто пьют кофе в кафе "Пончики". Может, там кто-нибудь видел Просто Киса?" Они перелетели через дорогу И вошли в здание, украшенное громадной вывеской, которая походила на поднос со сластями. И дети, и взрослые очень любили приходить туда, потому что нигде больше не продавали такие вкусные сладкие сны острой необходимости и седьмую воду на киселе. Это были любимые блюда Неоников. Внутри стены кафе были оклеены увеличенными страницами из детских книг. Кресла походили на пудреницы с снежнейшими белыми пуховками на сиденьях, а прозрачные столики создавали приятную иллюзию. Ноги под ними казались исключительно стройными, даже у мадам Гипопотам. Массивный прилавок поддерживала небольшая кариатида, вырезанная из дерева. В тот день на острове торт Должен был состояться фестиваль Ликующей Луны. И в честь праздника Кариатида сделала себе новую причёску с розочками. Однако Фиби и Джей сразу заметили, что с ней творится что-то неладное. Лицо Кариатиды было печальным, а на лбу появились две маленькие трещины-морщинки. Что случилось? спросила Фиби. Креатида показала на широкий подоконник, где раньше стояли горшки с филигрань травой. Это было особо редкое и очень капризное растение, которое надо было удобрять крошками от печенья, сбрызгивать духами и ежедневно нахваливать. Сейчас от филигрань травы ничего не осталось. Все цветы были оборваны, и наружу торчали только корешки, похожие на тонкую проволоку. Кто же её загубил? В негодовании спросил Джей: "Вчера к нам заглянул один посетитель", сказала Кариатида. "Он принял меня за неживую статую и повесил мне на голову свою шубу". "А как выглядел этот господин?" встряпенулсся Джей. "На нём был цилиндр, а в руках он держал волшебную палочку". "Это наверняка был просто кис", воскликнула Фиби. Этот человек самый настоящий вор, Криатида печально кивнула. Он и нас обокрал. Мне не хотелось ставить его в неловкое положение, поэтому я промолчала и решила немного поддержать его шубу. Просто кис громко ругался со своей волшебной палочкой, и мне это было так неприятно, что я стала петь про себя песню скрипелку, чтобы отвлечься. А он в это время оборвал всю филигрань траву. А у меня просто Киз украл волшебную лисичку, сказал Джей. Мы с Фиби хотим его разыскать. Вы не знаете, как его найти? Раньше он к нам никогда не заходил, покачала головой Кариатида. Я думаю, он шёл мимо, увидел в окне наши растения и решил завладеть ими. Интересно. Зачем ему понадобилась филигрань трава? задумчиво произнесла Фиби. Её ведь нельзя использовать для волшебства. Наверное, он просто маньяк, который ненавидит красоту, вздохнула Кариатида. Я слышала, что он говорил в своей волшебной палочке. Ты красивая, но бестолковая и только изображаешь могущество. Недаром тебя выгнали из волшебно-палочного колледжа за неуспеваемость. Они не упоминали о моей лисичке, спросил Джей. Креатида хлопнула себя по деревянному лбу. Точно, они говорили о каком-то зверьке, потерявшем сознание. Что они с ней сделали? испугался Джей. Они не объяснили. Я только слышала, Как просто Кис сказал, что эксперимент удался на отлично. Джей стиснул кулаки. Надо спасать на руке, иначе эти злодеи погубят её. "Давай слетаем домой к морскому волку", предложила Фиби. Ведь он должен знать, откуда взялся его заместитель. "Если вы найдёте просто Киса, обязательно скажите мне попросила на прощании Кариатида. Я его заставлю восполнить ущерб. Он у меня целыми днями будет нахваливать филигрань траву.